Мать Восконяна уезжала утром, спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело со свистом и писком дышащего простуженной грудью, стирала проступающий на лбу пот. Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея, смотрела на сморщенные у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала.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 Все поскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись. Лишь Ашот спал безмятежным младенческим сном. Мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнула с губами высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, уже на ходу надевая рукавицы».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 Уж больно наловчились солдатики управляться с копнами, больно уж наступательную стратегию тонко продумали. Впереди авангардом идут девки с лопатами, разгребают снег на копешках. Да и тут их мудрые воины научили не пыхтеть, не скрести лопатую поверху, но разрубать на три-четыре пласта плотно слежавшийся снег, разъять пласты, разбросать их на стороны, и вся недолго. Маковка с мирной копнушки светится младенческим темечком, или как плешь деда Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится, движение, шороху употребления, обмолоту жаждет. Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро вил. Всаживаются по черенок в хрустящую копешку Под самый подтёплый соломенный подол Забраться бойцы норовят. Поддеть её, опрокинуть, будто бабу, Ну и плюнули, дунули, хо-хо! И вот лежит кверху бледной задницей копешка матрёшка Зёрнышки из неё на снег высыпаются, Ось пылится, обнажившиеся на свету ослепшие, тучами расплодившиеся мечутся оожревшие мыши до да привадьбы по весне под жарким солнцем с снежных луж копном затем гореть освобождая землю для плуга бароны сеялок однако назначение пусть и у занесенных снегом копешек было совсем другое сколько ни есть колосьев под снегом сохранить зернышками людей скот и птичек питать. Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Риндин. Сам себе конь, он в чембарах, в химических скороходах, с оглоблёй на плече вышагивает, наевшись досыта столовской пищи, на верхосытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубивший крохает на всю округу, Вилами поддевает копны, Точно оладьи вилкой в масленицу За столом у бабушки Секлетиньи. Прет на горбу целый воз К сыто урчащему комбайну, Да еще и песню орёт Совсем не стихирную, не божецкую. Распустила Анька косы, А за нею все матросы. Зазноба его Анька Побучила Колю Рындина песню этой вольной. «Услышь, Секлетине такую срамось ищу, Теми же вилами по хребту внучка отходила бы И епитимью велела бы на него наложить, И бил бы добрый молодец лбом о пол, Замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, Но в ней то хорошо»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 Мчится солома под гремящий барабан В пасть молотилки. Оно, конечно, сухие бы снопы Туда, в молотильный тазёв, Да кто снопы нынче вяжет? Жать в снопы хлебушек связать, Времени и силу народа не хватило. Вот она, жёлтая, Поникшая Нива до самого горизонта, До лесов самых сиротский плачет, Сердце рвет, и все ниже и ниже клонится, Бумажно шуршит пустой колос Ветру и снегу добыча. Нет, придется набросить копешку Другую на брата, придется! Каждая горсть зерна спасение. Вон в Ленинграде голод, да какой!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 погуляют, но ну, до да чему быть того не миновать? уже и войско с поля разбродно потянулось вслед за вестником, садником к костру, к полевому штабу, уже и комбайн хокнув замолк, но еще какое-то время крутилось в нем чуть завывая маховое колесо до да слышнее сделалось, как чиненные и перечиненные ремни шлепаются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 в столовую на обед, и... Он подумал, прикинул что-то, и двадцать минут на сборы, на расставание. Ночью надлежит нам быть в полку. Всё!